Глава десятая. Но иск нам все-таки вчинили. Можно сказать, первый в истории русского медика. Прям в рамочку и на стенку вешай. Операция сечения опухоли прошла удачно, Марфа Васильевна жила, быстро начала поправляться. Я, честно сказать, видел ее только на обходах, особенно дальнейшей судьбой не интересовался. Понял ли, что она со странностями долго выхаживала свою опухоль и не обращалась к врачам. У меня впереди был званый ужин с аристократией, надо вспоминать, какой вилкой что брать из тарелки, так что вникать в тараканов пациентки времени не было. Плюс май в городе выдался ударным, полыхнул на заводах и фабриках. Не так, чтобы сильно, в основном в форме стачек, маевок, больше похожих на народные гуляния, где каждый второй выпивший очень не любит власть. В Москву в казачьей части на улицах появились патрули, в том числе и в нашем районе. Я уже думал, что сейчас начнется рубка шашками протестующих, раненые на полу в приемном покое. Но нет, все проходило более-менее мирно, без эксцессов. Власти даже сняли заставы на хитровки. Эпидемии так и не случилось, а лишний раз злить народ никто не хотел. Марфа Васильевна успешно выписалась из клиники. Уже на следующий день нам прилетел иск. Глупый до невозможности. Пациентка, оказывается, не давала своего согласия на операцию. — Считает опухоль наказанием Божьим за ее грехи, — пояснил мне заявившийся в кабинет низкий лысый адвокат в Пенсне. — посоветовал с духовником и решил вас наказать. — Имеет полное право с... — За что? — Получить ее согласие мы не могли, она умирала от удушья. Уложение о наказаниях от 1892 года, отделение 7 о нарушении уставов врачебных. Юрист недолго задвигал про статьи, потом попробовал договориться насчет компенсации. «Двести рублей. Ну и моя комиссия». «Совсем обалдел. На двести рублей я могу телефонистку полгода в штате русского медика содержать». «Все в сад». Я показал рукой, куда отправляться ушлому адвокату. Придумали мне тут юридический шантаж. Лев Ароныч уходить категорически не хотел. Готов был за сто пятьдесят рублей уладить душевные терзания своей доверительницы. Плюс сорок ему на карман лично. Нифиговые такие расценки». Попытки вежливо выгнать быстро обернулись руганью на повышенных тонах, криками. Как же я удивился, когда в кабинет зашел Жиган, молча схватил Ароновича за шкирку, повалил со стула на пол и потащил к двери. «Постой, постой!» — подорвался я со стула. «Мне же нельзя!» «Можно!» — уверенно ответил Гиган, дотащил адвоката до лестницы, дал тому пинка. Бам-бам! Ароныч скатился вниз, взвизгнув, уже на карачках помчался до следующего пролета. Там его легко опять поймал жиган, обхлопал пиджак, достал визитницу. Одна карточка перекочевала ему в руку. «Кожевническая, двадцать один?» «Да, да». Адвокат, до сих пор косноязычий не страдавший, вдруг начал заикаться. «Слушай меня сюда, Кожевническая. Ежели еще раз доктора потревожишь, я тебя сопля очкастой навещу. Уяснил?» Я оглянулся, нашел на лестничном пролете пенсные Ороныча. Не разбился даже поднял, подал адвокату. Руки у того дрожали, он все вглядывался в лицо Жигана, никак не мог отвести взгляд. «Прямо идите сюда, бандерлоги!» Хитровец отпустил ворот пиджака юристу, даже поправил тому смятый галстук. «Уже можно сойти?» «Можно. Давай, валей, не задерживай почтенную публику!» Адвокат, оглядываясь, посеменил прочь. «Я, ругаясь про себя, как бы не привел очкарик полицию, повел Жигана в смотровую, Дабы оценить, швы не разошлись ли, заодно расспросил про житие бытие хитровца. Сам же Ган был из Тамбовских крестьян, второй сын. Первый умер от горячки, отец взял в отходничество следующего. Чем занимались? поинтересовался я, откладывая в сторону старой бинты, готовясь повязать новый. Точильщики мы. Тамбовские. Так это мы с тобой земляки, я из Знаменки. — Слышал, лесопилочку у вас там знатная работала, ходили наши односельчане устраиваться. — И чем же кончилось? — Так управляющий, вор, плату потребовал. Где же видно, чтобы с рабочего человека денег сразу просить? — Да, ситуация с именем мне нравилась все меньше и меньше. От староста пришло одно письмо, где он опять ныл и жаловался на половоде, который смыл все, что только можно. Денег нет, но вы там держитесь. Давно бы продал знаменку, если бы не еще один ныть, Кузьма. Этот ругал по черному порфире, завтра был готов ехать, его на провеж ставить. Но трогать отцовское имение даже подумать не моги. Единственная судьба знаменки — это быть унаследованной моими детьми, которых у меня еще и нет. Тем временем Жиган все рассказывал, рассказывал о своей нелегкой судьбе. Мать умерла во время пятых родов, во время отходов отцу заниматься воспитанием сына особо некогда было и тот связался с плохой компанией с хитровки. Начал ходить на разбой, был пойман, осужден к каторге на 10 лет. Там-то Жиган и получил свою главную криминальную профессию поджигателя. В городах бум страховых компаний многие промышленники смекнули, что по страховкам выплаты могут быть сильно больше любых прибылей. Плюс пожечь конкурента – это же тоже отличное решение. Один только мануфактурщик Кузьмичев трижды поджигал себя и дважды других. Вот и принимал заказы от таких деятелей жиган. «Так ты большой человек на хитровке теперь?» — поинтересовался я, заканчивая сраной. Заживало все на удивление хорошо и быстро. Прямо в пример можно ставить и студентам на уроках показывать. «Да какое там?» — махнул рукой. «Кто выйти никак невозможно, там свои ухари. Я, доктор, вот что думаю. Походил у вас, присмотрелся». Все по уму устроено, да с почтением к трудовому человеку. Своя столовая, да отпуск всем, да выплат по болезни. Лошадкам роздых каждый второй день, на всей экономии никакой. Девки тут счастливые бегают, фонографы им купили музыку слушать. Опять же, княгинь приезжают. Жиган замялся. Можно я у вас тут останусь? За клиникой доглядно уж жены, а человек надежный, за меня хитровские тузы поручить смогут. «Не полыхнет здание-то?» — хохотнул я. «Или мне лучше страховку купить?» Шутка не зашла. «Евгений Александрович, я на Библии поклянусь, жизнью вам обязан!» Жиган скачал на ноги и заговорил без нарочитой простоты. Здоровяк рухнул в ноги. «Что ты, что ты!» Я попытался поднять с колен Жигана, но какое там? Сто с лишним кило. «Нельзя тебе пока так рану труждать. Я все-таки смог поместить здоровяка на койку». — Это же сердце, понимать надо, разойдутся швы и закопаем мы тебя. — Так меня уже закапывали, пугай так одни залетные. На хитровке меня все знают, с почтением, а эти набросились в кабаке стаи и... — Тормози, — поднял я руки. — Знать не хочу про такие приключения. Мы с полицией сотрудничаем, уясни это себе. Дворник колоточному все сообщает, и с приставом у нас полное понимание. Кое обошлось мне в пять рублей подарка на Пасху. Я задумался. «Темных дел на тебе нынче нет? Не в розыске ли ты?» «Богом клянусь, нет!» Жиган перекрестился. «Давай свою настоящую фамилию, имя, возраст, узнаю у знакомых, если все чисто, вернемся к этому разговору». Я записал данные хитровца, опять задумался. «Своя охрана клинике нужна, и заниматься этим вопросом так или иначе мне придется». На Вознесение Господне в клинику приехал Бобров. Расстроил меня тем, что операции на Баталовом протоке не будет. Передали записку от Филатова, ребенок умер. Как же так? Расстроился я, разливая чай в чашке. Эх, Евгений Александрович, вздохнул хирург, помните, как говорил Победоносцев? Да знаете ли вы, что такое Россия? Ледяная пустыня без конца края, а по ней ходит лихой человек. Ничего такого я не помнил, но насчет ледяной пустыни и лихого человека засомневался. Культуры и образования в обществе и правда мало. Но наивно думать, что крестьяне, суть нынешней России, это какие-то отсталые варвары в пустошах. Нет, достаточно разок скататься в кижи. Умел русский народ, рукаст. Есть в нем и духовное начало, и память о предках. Родители не дали согласия, сообразил я. Не дали. Сначала умоляли помочь, а потом как подменили. Говорят, мол, идите упражняйтесь сначала на кошках, а потом уже на живых людях. Бог дал, Бог взял. Бобров попил чаю, сходил вместе со мной к Жигану. Посмотрел фотографии, лично открыл рану, все изучил. «А вы говорите, Бог дал, Бог взял». «Нет», — засмеялся я. «Как там», — говорил Мичурин. «Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее наша задача». «Это какой Мичурин? Ботаник?» «Эти могут», — покачал головой Бобров. «Но эта операция что-то феноменальное. Записываю вас на июнь на съезд хирургов в университете. Даже не отговаривайтесь». Еще раз про методы реанимации повторите, а также извольте доложить нам про операцию на миокарде. Деваться было некуда, согласился. Бобров уехал, а мне принесли свежие газеты. Я погрузился в изучение новостей. Сначала медицинских. Варшава. Здесь появилась новая болезнь. Медики называют ее стомакация. До ныне было констатировано три случая этой болезни, первыми симптомами которые бывают озноб, боль в спине и потом жар, доходящий до 39 градусов. Затем на деснах и языке показываются опухоли-прыщики, причиняющие при малейшем к ним прикосновении такую боль, что в рот нельзя взять даже куска размоченной булки. Вследствие этой боли больной говорит с большим трудом. По мнению медиков, болезнь это находится в связи с известной заразной болезнью рогатого скота, именно с ящером, поражающими язык и копыта. Полагаю, что зараза попадает в человеческий организм с молоком коров, больных ящером. Эта болезнь, не захваченная вовремя, может кончиться потерей у зубов и даже антоновым огнем и языка. Стомакация появилась в первый раз в начале нынешнего века во Франции и приняла там эпидемический характер. Хм, похоже, что это язвенный стоматит. Тут отлично поможет стрептоцид. Надо будет потом положить на бумагу итоги с опытами. Московский листок происшествия. В белошвейную мастерскую госпожи данцигерна пятницкой в доме Эрмиш обратился некто П., как позже выяснилось приказчик московского купца второй гильдии Г., который попытался заказать дамское белье совершенно непристойного фасона, за что и был со скандалом задержан посетительницами. Прибывшему на место происшествия окололочному надзирателю Дмитрию приказчик П. объяснил, что нашел папку с рисунками белья в пролетке от пояснения цели заказа отказался. Тут я не сдержался, засмеялся в голос, да так, что слезы из глаз потекли. Вот она, раздавленная в прошлом бабочка, под пятой полиции и МВД. Прогресс в моде на марше. Чего ты такой радостный? В кабинет заглянула улыбающаяся Вика. Как же она расцвела. Уже без стеснения носила врачебный халат, причем притального фасона. Ушила, и прическа такая взрослая, гладкая сверху, узел из кос на затылке, да еще с украшениями. Ничего в этом не понимаю, зато вполне себе осознаю, что рано или поздно мне придется устанавливать свой дресс-код в клинике. Что можно врачам, а что нельзя. Мытью рук, ношение масок в палатах и операционной – это я все поборол рублем. Но женские прически, прочие вольности – тут надо крепко думать. И не обидеть никого, и к единому виду все привести. Анекдот вспомнил. Один муж привез в больницу на обследование свою жену. После осмотра врач остался один на один с мужем и говорит – — У вашей жены одно из двух — либо склероз, либо сифилис, — муж спрашивает. — И как же мне узнать, что именно? Врач советует. — Высадите ее из пролетки по дороге домой. Если домой вернется, разводитесь. — Фу, как пошло! Анекдот Вику не развеселил. Пришлось срочно менять тему. — Мы, Виктория Августовна, и прошу держать это пока в тайне. Скоро будем сифилис лечить. — Неужели без Она. Один знакомый врач смог выделить ее возбудителя, и он довольно легко погибает после несложных манипуляций. Это же такая победа, как чуму вылечить. Так сифилис и есть чума нашего века. Вечером принесли телеграмму от Склифосовского. Прошу помощи в консультации. Телеграфируйте, сможете ли. Странное дело. Николай Васильевич сам диагност великолепный, хирург из тех, у кого учиться надо, пока видишь. Поехать недолго, курьерский поезд не то за 12 часов, не то чуть дольше до Питера едет. Сутки на дорогу, день-два на месте. За одну встречу с Романовским, он уже спирохету изучил вдоль и поперек, пора переходить к следующему шагу. Схожу на всякий случай к Боброву, он ведь буквально за углом живет в Борисоглебском переулке. Вдруг он просветит, что там его бывший начальник может хотеть. Скорее всего, задачи из нерешаемых, предположил Александр Алексеевич. Из-за ерунды беспокоить не стал бы. — Да не думайте даже, проветритесь хоть, а то со своей скоро уже на привидения стали похожи. Я телеграфировал согласие. Собрался быстро, у меня два дармоеда по квартире шастают, за билетами послал Кузьму. Удобно. В итоге я ехал первым классом за 15 рублей, а Кузьма третьим за 6. А я ведь поначалу не планировал брать слугу с собой, но сразу же получил ликбез. — А кто вещь за вами носить будет? Одежду и обувку в порядке содержать? Эти бездельники из номеров или где восстанавливаться собрались? «Обворуют, сожгут, еще и еду подсунут дряную. Вы, барин, людей лечьте, а я своим делом заниматься должен». Поезд мне понравился. Красота, комфорт. Вот как передвигаться надо. Вагон чистый до скрипа, внутри дорожки ковровые, в купе диванчик мягкий, бархатом обитый, умывальник и сортир индивидуальные. И никаких попутчиков со мной не ехало. Никто не разворачивал жареную курочку с вареными яичками, не предлагал дернуть по или перекинуться в картишки. И я отдохнул, как говорится, душой и телом. Шестнадцать с половиной часов от одного Николаевского вокзала до другого, и ни капли усталости. Вот что синий цвет вагона с человеком делает. Склифосовский встречал меня сам. Стоял у края перрона, и мимо него я бы не прошел никак. Поприветствовал тепло, Кузьму отправил на извозчик с вещами к себе домой, а мы поехали на личном экипаже директора Императорского клинического института. Ехать от Николаевского вокзала до хирургической клиники на Кирочной даже пешком не очень дальнее расстояние. Но за это короткое время Склифосовский обрисовал картину. Член госсовета и бывший министр юстиции Моносейн тяжело болеет. Рак кишечника. Просит провести операцию. А я ведь в столице империи не был никогда в этой реальности. Да и в своей в Питере был давно. Николаевский вокзал, потом ставший московским, вроде такой же. Как называется площадь перед ним, на пересечении Лиговки и Невского, не спросил. Хотя нет, гостиницу на Лиговке еще не построили, там сейчас что-то несуразное. а Остальное, кажется, не изменилось. Памятника на площади, естественно, тоже нет. Ну иконные экипажи вместо машин. А на Невском только вывески магазинов не такие, да. Иконка в сторону Дворцовой площади ходит. Зато погода без изменений, прохладно, ветер и сыро. Сразу захотелось достать носовой платок и держать его поближе. Чувствую, скоро пригодится. Действительность сильно отличалась от ожиданий. С диагнозом рак толстого кишечника я согласился. Трудно сказать что-то против, течение заболевания типичное. Быстрое истощение, потеря аппетита, тошнота, боли в животе. Ну и проблемы со стулом, как вишенка на торте, то запоры, то поносы. До непроходимости дело не дошло еще, но она уже не на горизонте, гораздо ближе. И свежая кровь со слизью в стуле. Часто. Даже анализ делать не надо, и так понятно. На пару со склифосовским мы больного осматривали долго. Он сейчас худой, как щепка, весь толстый кишечник, как на ладони. И лимфоузлы прощупываются. Если делать операцию, пациент может не выдержать. А без антибиотиков это опять чистой воды авантюра. Но больной целиком на стороне врачей. И жить хочет, причем трудности его не пугают. Железобетонный дядька, видать, получил крепкую закалку в битвах на почве юриспруденции. «И каков вердикт?» — спросил мне Николаев Ксентьевич после того, как я его общупал, обстукал и заставил рассказать во всех подробностях о своей болезни. «Надо подумать», — честно ответил я. «Каких операций никто не делал. Если решимся, вы будете первым, со всеми очевидными рисками первопроходца». «Я согласен». Торопливо будто боялся, что я сейчас передумаю, сказал монасейн. «Ну, тогда мы пойдем думать». «Говорите, не томите», — нетерпеливо сказал Склифосовский, едва за нами закрылась дверь. «Авантюра», — повторил я. «Давайте я расскажу, как я вижу эту операцию, а вы потом скажете, готовы ли». «И?» «Двухэтапная гимиколоктомия», — ответил я. «Одноэтапную больной не выдержит, ослаблен. Удалим пораженный участок толстого кишечника плюс лимфоузлы. На первом этапе непрерывность кишечника восстанавливать не будем. Выведем толстую кишку на переднюю брюшную стенку, побудет с колоприемником пару месяцев. Ну и только потом, когда состояние будет приемлемым, второй этап — формирование анастомоза. Будет жить как раньше. Почти. — Хм. Смело, чуть подумав, сказал Николай Васильевич. И ведь об этом можно почитать. Кто предложил? — Предлагаю я. Никто эту операцию не делал еще. Я же и Николаю Аксентьевичу это сказал. Склифосовский подошел к окну, посмотрел на улицу. Тихо пробормотал, как бы сам себе. Это прямо удивительно. Даже гениально. Бобров был прав насчет него. Повернулся ко мне. Расскажите подробнее, поэтапно.